А это пагубно сказывается на боевом духе армии. Я подогрел наш вчерашний разговор на пламенеющих уголях солнца. Но как эти Бернардены оказались в Австрии в начале века? Их предком был Октав Бернарден, дезертировавший из императорской армии, из нашей, естественно. Этакий Бернадот-перебежчик, предавший Бонапарта, который прижился в Вене и расцвел при реставрации. Жан-Батист Бернадот, маршал Франции 1804 год, участник революционных и наполеоновских войн. В 1810 году уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола. В 1813 году командовал шведскими войсками в войне против Франции. В 1818-1844 годах король Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов. Пауза. Некоторым паузам не следует давать пустить корни. «Кстати, какие последствия для маленького Иова имел этот сеанс фильмов братьев Люмьер в Хофбурге?» «Араку. Кафе Централь». После вечера в Хофбурге поступило распоряжение дать в Вене несколько сеансов для простой публики. Маленький Иов их пропустил. Он уже следовал собственному принципу никогда не смотреть дважды один фильм. «Событие не повторяется. Фильм, достойный внимания, следует смотреть один единственный раз». «Он должен жить, Джульетта, в наших воспоминаниях». Вместо того, чтобы пропадать на этих венских сеансах, маленький Иов предпочитал потягивать свой горячий шоколад в залах кафе «Централь». Нянюшка-немка отводила его туда каждый день к четырем часам пополудни и забирала в шесть. Их секретное соглашение, раскрытое в один прекрасный день отцом Иова, который выгодно обменял свое снисхождение на два свободных часа молоденькой няньки. Кафе «Централь» шумело умными речами. Маленький Иов был в нем своеобразным развлечением. Он прохаживался между столами, напущенно разговаривая, как большой. Каждый раз, когда его голова показывалась в облаке табачного дыма, кто-нибудь обязательно задавал ему вопрос о главной новости текущего момента. «А ты, Иовхен, что думаешь о кинематографе?» «А что, по-вашему, следует думать об изобретении? Нужно подождать?» Идея, в общих чертах принимаемая этой юной венской порослью, заключалась в том, что, если природа наделила человеку глазами, то кинематограф подарил ему взгляд. Остается только узнать, как вы этот взгляд используете. «Прославляем движение, Йовхин! Кинематограф — это чествование движения, это сама жизнь!» «Вздор — это ваше движение!» — восклицал маленький Йов. «Вздор!» Это было любимое восклицание его отца, он обожал его повторять. Трижды вздор! Движение здесь нужно лишь для того, чтобы выразить длительность. Движение просто способ, и ничего больше. Инструмент. Посредством кинематографа братья Люмьер передали нам гораздо больше, чем только движение. Они подарили нам возможность ухватить течение времени. Правда? Ну-ка растолку это нам, Йофхен. Его поднимали на руки, передавали над головами и выдворяли на стойку бара. Обычно там его нянька и находила, стоящим во весь рост на цинковой сцене. Ну, Йовхен, что это еще за история со временем?» Как прирожденный оратор, маленький Иов, воздев руки, требовал тишины. «Все вы видели, как рабочие выходят с фабрики Люмьер. Вы видели, как они приближаются к вам. Вы, как дети, хлопали в ладоши, крича. Они шевелятся, они двигаются. Большое открытие, рабочие двигаются». И для этого нужно было ждать изобретения кинематографа, чтобы открыть, что рабочие двигаются, что велосипеды катятся, что двери открываются и закрываются, что поезда прибывают на вокзал, что аристократы расшаркиваются перед королевой, что старые королевы передвигаются не так быстро, как молодые. Вы что, только там все это увидели? Аргумент был настолько сильный, что все замерло в кафе «Централь». Потом раздался чей-то женский голос. «А ты, Йовхин, Сам-то ты что увидел? Иов отыскал глазами эту женщину. Она курила длинную трубку. На коленях у нее сидела девочка. Из-под насмешливой улыбки матери на Иова вдруг поднялся небесно-голубой взгляд дочери, и он прочитал в нем обещание вечности. Между тем первым мгновением, когда двери открылись, начал он возвращая малышке ее взгляд, и последним, когда проектор заклинило, прошло тридцать семь секунд. «Тридцать семь!» — повторил он, делая вид, что считает на пальцах, чтобы девочка поняла. Внезапное волнение заставило его прерваться. В глазах у него помутнело, и он закончил почти шепотом. «Кинематограф подарил мне тридцать семь секунд жизни этих мужчин и этих женщин! Каждого из этих мужчин! каждой из этих женщин! Тридцать секунд их существования! Я их не забуду!» Потом, устремив взгляд на маленькую девочку, и только на нее, ***Сказал. ***— Мы их не забудем никогда. ***Девочкой была Лизль. ***— Как ты догадался, Бенджамен, Но ты молодец. ***Посмеиваясь надо мной, Жюли откупоривала бутылку «Руссет». ***Там, у наших ног, белое солнце полировало озеро Анесси, ложась бликами на его цинковую гладь. ***Вот это стойка бара. ***Там нас уже дожидались, выстроившись в ряд, вина для дегустации. После этого Савойского Руссет я дам тебе попробовать вино из Абим. Такое слегка игристое, очень приятное. Затем примемся за красное Мондеуз. Красивое название, правда? Вот увидишь. Это вино такого насыщенного, чистого, красного цвета.